Надо было теперь где-то найти веревку, а не будет ее разорвать на полосы простыню, которую принесла медицинская сестра. И он стал искать веревку. Заглянул в угол за буфетом, где валялись груды старые башмаки, бутылки, полбуханки зеленого заплесневелого хлеба, продавленное ведро. Потом вышел в холодный коридор, где в воздухе искрились сыплющиеся откуда-то снежинки. Заскрепел снег на деревянном крылечке, раскрылась дверь, обрушив на пол в коридоре столб солнечного света, и в дом вошли двое. Один из них был старик-хозяин, мохнатый от иния, с намерзшими под носом сосульками. — Она... — Не умирай пока, — спросил он, остановившись перед дверью в комнату. Лохов ничего не ответил, продолжая свои поиски здравствуйте внятно произнес второй, что пришел вместе с хозяином Лохов и ему не отвечал, но потом сообразил что теперь осуществить задуманное ему не удастся и отбросив какую-то попавшуюся в руки пыльную палку шагнул к двери первым вошел в комнату. он направился к матери и ивстал в изножеей кровати потупив голову вошедшие следом хозяин и его спутник разделись подошли и тоже стали рядом. — Вы ее сын? — спросил человек, потирая озябшие руки. — А я, значит, врач местной больницы. Только теперь Лохов обратил внимание, что человек одет в короткий белый халат, под которым пузырились брюки, заправленные в валенки. Лицо матери оставалось все таким же безмятежным, Розовым, свежим, хотя дыхание ее было тяжелым, частым, свистящим, как и раньше. И Лохову, уже глубоко впитавшему в себя смерть матери, было страшно смотреть на это неестественное, необъяснимое оживление ее лица. У неё Должны бы вы знать, это уже третий инсульт. Мы сделали все, что было возможно, но... Начал было врач, нарушая тяжелое молчание. «Я не хочу разговаривать», — перебил его Лохов, не поворачиваясь к нему. «Извините, я понимаю ваше состояние. Но я повторяю, мы сделали все, что могли. А теперь ничего не поделаешь. И не надо так волноваться. Все мы смертны. Что делать? Замолчите и уходите, пожалуйста. Вы больше не нужны». «А известно ли вам, сколько лет мы лечили ее?» — с некоторой обидой отвечал врач. «Что два раза ставили ее на ноги. Ночью пурга была, везде снегу намело, машины не проходят. И я сейчас два километра пробирался сюда по сюгробам. За что же вы меня гоните?» «Вы хотите, чтобы я вас отсюда вышвырнул? Это вы хотите?» — сказал Лохов, тяжелым взглядом уставясь на врача. Впрочем, извините. — Что ж, ничего. Я понимаю, — примирительно отвечал врач. — Хотите, дам вам чего-нибудь успокаивающего? — Не хочу, — равнодушно отказался Лохов. — Не обольщайтесь, доктор. Не думайте, что сможете помочь хоть чем-нибудь, и себе-то не поможете. — Вот она... Ей теперь можно позавидовать. Чисто от всякой лжи. Так что вместо того, чтобы обманывать самого себя, встаньте рядом и помолчите. Вы очень расстроены. Вам бы прилечь, отдохнуть. Нет. От этого не отдохнешь. И вы это прекрасно должны знать. Не понимаю, что вы имеете в виду. Смерть, что ли? Я, дорогой товарищ, всего насмотрелся за пятнадцать лет работы, и уже привык, и, кажется, уже все знаю, что надо знать об этом. «Ничего вы не знаете!» — неохотно, тихо возразил Лохов. Продолжая разглядывать врача, густые брови темными дугами, вздернутый нос, детские губы, глаза рыженькие, уверенные, с блеском. «Что вам известно, — о том одиночестве, в котором она, Лохов указал на мать, тяжко дышавшую сквозь черную щель рта, уже давно находится. А вам? Откуда это вам известно? Надо очень любить человека и очень быть виноватым перед ним. Надо страшно обидеть его, а потом увидеть, что он погибает у тебя на глазах по твоей вине. Вот тогда и вам станет понятно. Но поверьте мне, что ваше воображение, перенеся вас на ее место, рисует не совсем верную картину. Вы представляете то, как бы вы страдали. А это не совсем то, что на самом деле она испытывает. Она находится в таком состоянии, что мозг отключен. Болевые ощущения для нее не существуют, и все рецепторы тоже постепенно отключились. Она не реагирует на прикосновение на звук, на свет. А если кое-какие очаги в мозгу еще и действуют, то она сейчас должна быть видеть самые приятные сны. А вы говорите о каком-то страшном одиночестве. Это вы, простите, находитесь под воздействием собственного страха смерти, вполне, впрочем, закономерного для здорового человека. Говоря все это Лохову, врач хлопотал, двигался возле больной уверенными и точными движениями рук притрагивался к ней осматривал обнажил ноги потрогал ступни колени руки лохов с удивлением смотрел на то как смертное тело матери беспомощное и неподвижное внушавшее ему невыразимый ужас своей таинственной приуготовленностью к последнему перевоплощению вдруг стало под руками врача чем то совершенно простым нестрашным, податливым, материалом работы, как глина в руках скульптора. Схлипнул, затрясся, грубо зарыдал старик, молча стоявший рядом с Лоховым, постепенно отошел, утирая нос рукавом, присел возле печки, стал растапливать ее. Лохов и на старика смотрел с удивлением. Он понял, что у этих двух людей, которые сейчас рядом с ним, есть свое собственное, особенное отношение к смерти его матери. Ручки и ножки уже начали холодеть. Каким-то невероятным, ласковым, растроганным голосом произнес врач. Но пульс держится. Очень крепкое сердце у вашей матушки. Сморщенный старик, сидевший на полене, перед раскрытой печью, весь в багровых масках огненного света, курил, пуская в дверку дым. Вдруг он стал странно подвывать, что-то бормоча по-своему. Врач, высоко приподняв свои бровки подковы, собрав гармошку и лоб, смотрел на него сочувственно и печально. Лохов ощутил, как беспредельный духовный мрак — окутавший его за последние дни, куда-то исчезает. Он увидел смерть такую, какая она есть, в бесстыдном и обнаженном своем действии, и ему открылось одно из главных свойств её трудов, что это грубая работа, бесконечно унижающая естество человека. Но смерть, даже смерть его матери, не есть что-то, относящееся только к нему, или только к ней, умирающий. Сын иными глазами, с прощальной нежностью посмотрел на неё. Смерть, успение матери, была отдана не в одни его трясущиеся неумелые руки, и на мгновение мы впервые ему дали увидеть себя. Я закрыл глаза, потом открыл их и увидел несметные караваны летящих белых облаков, каким-то чудом уместившиеся в убогой комнатке. И я порадовался тому, что вот уже муки мои кончились, и пришло время для последнего прощания, без слез, без рыданий, со всею без остатка отдачу и нежности бедному сыну моему. Он присел возле изголовья матери и погладил ее теплые волосы над прохладным гладким лбом. Ты еще жива, жива. Одетый в пальто врач подошел к нему, протянул руку, прощаясь. «Простите меня, доктор», — сказал Лохов, привставая. «Нам приходится всегда всем прощать», — улыбнувшись, ответил врач, устало глядя на Лохова. «Но держитесь, скоро начнется у нее агония». Я еще вечерком загляну, пожалуй. «Что же будет дальше, доктор?» Невольно, неожиданно даже для себя вскрикнул Лохов. «Тяжело будет. Чего там? Держитесь!» Спокойно отвечал врач, как будто проникнув в ту затаенную глубину сердца Лохова, откуда вылетел испуганный тоскливый крик. «Нелегко научиться смотреть на такие вещи. Вот у меня три года назад...» Умерла мать, и я у нее тоже был единственный. Так поверите ли, я, который принял ее смерть, можно сказать, своими руками, как принимают роды, я закричал, как мальчик, когда тело вынесли на улицу, и ей на лицо стал падать снег. Я стал заслонять шапкой ее лицо. Представьте себе, что-то на меня нашло такое». Поразил меня простой в сущности факт, что снежинки падают и не тают на лице. Уходя из деревянного домика, где лежала одна из его больных, пожалуй, уже не больная, шагая по берегу моря в сторону города, врач снова переживал ту страшную минуту, когда увидел, как тихо опускаются и лежат на ресницах, на губах и щеках серого цвета, нетленные звездочки снега, и мгновенно сущность того, как любовь и нежность и человеческая привязанность так вот наглядно и чудовищно перевоплощаются в нечто холодное и навеки неподвижное, истина разлучницы смерти вновь открылась врачу. А в оставленном им домике царило безмолвие, и лишь гудение пламени в печном зеве да нестройная трескотня огнем раздираемых поленьев выдавали непреклонный бег времени, совершаемый в молчной тишине. Лохов не видел своих рук, ног, не видел старика-отчима и лежащей на одре матери. Замерев, он думал, что слова врача, слова утешения могли быть лживыми, о том, что мать сейчас ничего не чувствует и видит приятные сны. Он снова остался один, чтобы в одиночестве, без всякого учителя, продолжать ужасную науку. И ему было дано странное видение. Будто висит он над облаками, на каком-то невероятно высоком шесте, испытывает мучения, которым нет сравнения в словах. Но самое главное, он на этом шесте, овиваемый дымными облаками, вдруг убеждается в полной бессмысленности своих мук. И когда он окончательно постигает, что спасительной силы нет, раздается громоподобный, раскатистый хохот множества голосов. Кто-то внизу, невидимый под облаками, начинает торопливо подрубать шест, который вздрагивает от каждого удара. И вот он клонится, падает, летит к земле со страшным ускорением. Но в какой-то миг Лохов непроизвольно протягивает руки и хватается за чьи-то две сильные упругие руки. Не успев заметить, кому принадлежат эти руки и откуда они протянулись, он с наслаждением, ликованием и ненавистью отпихивает ногами, толкает дальше к падению проклятый шест, который, ухнув, исчезает в клубящихся тучах. Лохов поднял голову с подушки матери, Он уснул, сидя у кровати на стуле. Старик тихо скребся где-то рядом, словно мышь. Мать дышала все так же тяжко, со свистом, сквозь черный зев опаленного рта. «Боже милостивый, неужели нельзя помочь?» И он снова подумал, что врач, говоря о каких-то сладких снах, лелеющих ее последний час, обманывал его. Обманывал, чтобы не выдать своей беспомощности. Запахло чем-то съестным, смрадно и жирно. Лохов не ел уже два дня, и теперь измученное, возмущенное тело его так и рванулось навстречу запаху пищи. Но, внимательно посмотрев на чуждого его сердцу человека, который к тому же заказал гроб для еще не умершей ему в матери, Лохов не захотел просить у него еды. Лохов оделся, Постоял возле кровати, снова глядя на то странное, непостижимое, во что превратилась мать, поцеловал ее в висок и вышел из дома. Какое же дивное солнце! Розоватое и бархатистое ожидало его, мерцая на ровном покрове снегов. Было мгновение после полуденное Краткая среди февральского дня, когда торжество света и солнца над снежными просторами явлено полно и безгранично. Светилось каждое пять берега, накрытого чистым снегом, а склоны сопок, чернеющих скальными глыбами и пятнами хвойных кустов, тонко отливали в тенях своих разлитой по млеку синькой. Безоговорочное царение света в снежном краю. Мгновение безукоризненное в своей розовой, синей-белой гармонии. Но для чего это погибающему человеку? Зачем ему этот пенистый, как вино, над снежный воздух? Лохов остановился и со всего своего роста упал спиной в сугроб, через который шла цепочка следов. И лежа в снежной прохладной яме, удивительно пахнущей чистым бельем, Лохов бурно заплакал. Ему хотелось, как счастье, чтобы сей миг разорвалось сердце и расплескалось кровоточащими ошметками по снегу. Он был у городского выхода к морю. В этом городке прошла юность Лохова. Он не был здесь очень много лет. Вдавленный в глубину острова, кривой клин из беспорядочных домов, закоулков, бараков, унылых низких и длинных, все так же походил на некий утилитарный рабочий лагерь, где нет места даже капли красоты, так он и был замышлен какими-то безвестными японскими дельцами. Беспечная жизнерадостная детвора носилась по истоптанным сугробам, ведя сражения на деревянных саблях. Лежа в снегу издали, слышал он их звонкие крики. Он долго смотрел из снежной ямы в чистое небо, девясь его безмятежной голубизне, и вдруг увидел над собою испуганное лицо медицинской сестры,